Элен вздохнула. Хотя она уже много месяцев мечтала о том, чтобы уехать, сейчас ей было нелегко. — Ты можешь передумать и остаться, — сказала Клэр, когда они прощались. Элен покачала головой. — Я должна найти свой путь. Она прожила в битюне почти три года. Клэр сго после свадьбы убедили ее остаться на зиму но теперь пришло время покинуть их дом да конечно кивнула клэр элен обняла го береги ее слышишь можешь на меня положиться я позабочусь о ней элен всхлипнула о боже ты разговариваешь так, будто ты моя мама, а не моя подруга вздохнула клэр гляди го вон идет твой отец. Элен обрадовалась, увидев старика Жана. Она любила его, потому что он напоминал ей османда. «Я был бы рад, если бы у меня была такая дочь, как ты!» шепнул он ей на ухо, когда они обнялись. И тут Элен не смогла сдержаться и прослезилась. Жан потрепал ее по плечу. «Глядите, вон кто-то скачет! Мне кажется, это госпожа де Бетюн! — воскликнула Клэр и замахала рукой. Элен смахнула слезы и увидела, что Клэр права. Госпожа Дебетюн спешилась, обняла Элен и заглянула ей в глаза. — Элен, береги себя! — Готье, пони! — обратилась она к своему спутнику. Рыцарь Готье передал Элен поводья симпатичной невысокой лошадки «Путешествовать на лошади удобнее, быстрее и, прежде всего, безопаснее. Его зовут Нестор. Он очень смирный и подойдет такой неумелой наезднице, как ты», — сказал он, улыбнувшись. «Я дарю его тебе», — заявила Аделаиза Дебетюн и заговорщически подмигнула Элен. В ее умных глазах можно было прочесть «Нам, женщинам?» Нужно держаться вместе. «Спасибо, госпожа! Огромное вам спасибо!» «Ах, да! Чуть не забыла! Это мне дал мой сын. Он сказал, что никогда тебя не забудет. А чтобы и ты его не забыла, он дарит тебе вот это». Адалаиза де Бетюн развернула шелковый платок. В нем лежал красновато-каштановый локон, перевязанной крошечной ленточкой. Элен умиленно улыбнулась. «Удачной тебе поездки, Элен!» Аделаиза вскочила на коня, попрощалась со всеми изящным кивком головы и ускакала. Клэр обняла Элен в последний раз и не хотела ее отпускать. «Ты всегда можешь вернуться к нам, и мы тебя примем с распростертыми объятиями», сдавленно сказала она а Го кивнул, соглашаясь с женой. «Спасибо за всё пробормотала Элен. «Ну что ж, давай попробуем посадить тебя на эту лошадку», — сказал Го. Элен села на пони, а Гоа помогал ей, хотя она и сама бы справилась. Нестор вел себя совершенно спокойно, а когда Элен подсокала языком, и пнула его пятками в бока, он медленно потопал вперед. Вряд ли на пони она сможет передвигаться быстрее, чем пешком, но Нестор будет ее согревать, и с ним будет не так одиноко. Внезапно она обрадовалась тому, что ей не придется путешествовать самой,